Глава 485. Королевский дух. Хансеню было очень лень двигаться, поэтому когда юноша услышал, что поблизости есть убежище людей и что женщина отведет его туда, Хансен не стал сопротивляться. Они отправились на другую сторону снежной горы. Леди была довольно высокой, почти как мужчина. Было трудно сказать, сколько ей лет. казалось, что она не должна быть старой. Её уровень физической силы не был необычным. Он решил, что уровень ее физической силы должен быть меньше 30 очков. Соответственно, он думал, что она прошла эволюцию с максимальным количеством мутантных очков гена. Скорее всего, она только недавно перешла во второе святилище Бога, поэтому еще не успела значительно увеличить свою силу. Согласно статистике Альянса, 100 обычных очков во втором святилище Бога могут увеличить уровень физической силы на 8-10 очков, 100 примитивных – на 15-20, 100 мутантных – на 25-30, а 100 священных увеличивают уровень физической силы на 40-50 очков. Хотя это были лишь примерные показатели, и все зависело от личных качеств, но увеличение силы редко выходило за эти рамки. Когда Хан Сень соберет максимальное количество обычных и примитивных очков, он увеличит свой уровень на 30 очков. Если учесть, что его начальный уровень физической силы – около 70 очков, то он довольно быстро сможет достичь показателя в сотню. Для простых людей было очень сложно добиться такого показателя в силе. Даже тот, кто прошел эволюцию с максимальным количеством священных очков, получал уровень физической силы с показателем в 30 очков. Поэтому даже такие люди не могли достичь показателя в 100 очков, собрав максимальное количество обычных и примитивных очков. Как минимум, им нужно было получить немного священных. Для тех, кто имел мутантные тела, было еще сложнее этого достичь. Такие люди в основном во втором святилище Бога были пушечным мясом. Им было очень трудно убить даже обычное существо. Похоже, что у этой женщины не было знаменитого происхождения. Скорее всего, ей было так же трудно, как и Хан Сеню, когда он только попал в первое святилище Бога. Многие люди за всю свою жизнь не могли достичь показателя в 100 очков, поэтому они не решались переходить в третье святилище Бога и умирали, оставаясь во втором святилище. Но были такие, которые рисковали и переходили в третье святилище Бога, не достигнув показателя в сотню очков. Большинство из них погибали там. Только одному из тысячи удавалось выжить в третьем святилище Бога. Поэтому Хан Сень прилагал много усилий в первом святилище, чтобы создать себе хороший фундамент. Он это делал не только для того, чтобы спокойно проводить время во втором святилище Бога, но и для того, чтобы в третьем и четвертом он смог выжить. Чтобы добиться больших результатов, нужно было создать прочный фундамент. Если этого не сделать – То развиваться дальше будет очень сложно. Похоже, что женщина была крайне болтливой. На протяжении всего пути она постоянно разговаривала с Хансеном. Время от времени он отвечал ей. С ее слов юноша смог узнать много интересного. Женщину звали Гуань Тун, и ей было 29. 4 года назад она перешла во Второе святилище бога. К счастью, Тун оказалась в человеческом убежище, где находилось около 10.000 людей. Поэтому она не была в опасной ситуации. Однако семья Гуаньтун была обычной, поэтому ей было трудно развиваться. Эволюцию она смогла пройти только с максимальным количеством мутантных очков, но во втором святилище бога ей стало еще сложнее. До сих пор она не смогла увеличить свой уровень физической силы до 30 очков. Она оказалась в убежище, которое называлось убежище Старвил а его владельцем был Лисин Лунь. Когда Гуань Тун заговорила о Ли Син Луне, то она с гордостью произнесла его имя. Хан Сеня заинтересовал этот человек. После того, как они прошли две большие горы, Хан Сень наконец увидел убежище Старвилл, и то, что он увидел, сильно его удивило. Но не из-за того, что это убежище выглядело необычно. На самом деле, убежище Старвилл было очень похоже на убежище богинь. Наверное, ранее это было убежище духа аристократа. Хан Сень сильно удивился из-за того, что вся территория вокруг убежища была заполнена существами. Гигантские орлы кричали над убежищем. Множество существ, как наводнение, приближалось к стенам. Множество трупов и крови создавали впечатление, что здесь находится кладбище. Существо выше стен убежища силой ударяло по стене, пытаясь проломить там проход. Рев существ и крик людей, сражение между кровью и огнем было похоже на симфонию жизни и смерти. Части тел, как от людей, так и от существ, валялись везде. На большом поле перед воротами убежища человек в белой броне и с бронзовым мечом сражался с черной обезьяной, серебряной птицей с двумя головами существом-единорогом и красным существом, похожим на змею. Человек одновременно сражался с четырьмя существами, но он не был в невыгодном положении, отчего Хан Сень испытал еще большее удивление. Похоже, что все эти четыре существа были существами со священной кровью, у человека хватало силы сражаться с ними и успевать отбивать их атаки. Именно благодаря ему убежище все еще оставалось на своем месте. Однако эта ситуация не выглядела многообещающей. Было очень много существ, которые как морские волны накатывали на убежище. Среди всей этой толпы было видно еще два существа со священной кровью, которых смогли заблокировать два сильных человека. Однако остальные существа наносили большой урон тем людям, которые сражались за убежище. Все прекрасно понимали, что если они сейчас телепортируются в Альянс, то возвращаться им будет некуда, так как существа полностью заполонят это убежище. С того момента они больше никогда не смогут телепортироваться во Второе Святилище Бога. Именно поэтому все продолжали рисковать жизнями и защищать свое убежище, но их силы были неравны поэтому было непонятно, смогут ли они выстоять или нет. Позади всех существ, на голове существа, похожего на огромную змею или даже больше на дракона, стояла девушка с серебряными волосами и с серебряным посохом в руке. Она холодным взглядом смотрела на происходящее. Подняв посох, девушка-дух тут же направила группу существ, находящуюся вокруг нее, в ожесточенное наступление. Ни смерть существ, ни смерть людей не изменяли выражение на лице девушки. Королевский дух. Увидев лицо девушки, Хан Сень заметил про себя. Пока он не знал, радоваться ему или нет, он, наконец, смог найти человеческое убежище, но его прямо сейчас атаковал королевский дух. Под ее контролем находилось более семи существ со священной кровью. Похоже, что с ней будет очень сложно справиться. Гуаньтун бросила Хан Сеня и труп Харька и помчалась к своему убежищу. «Ты что делаешь? Если ты сейчас туда пойдешь, то это можно назвать самоубийством!» выкрикнул Хан Сень, след Гуаньтун. «Мы не можем потерять убежище. Поблизости больше нет устройств для телепортации. Если мы утратим контроль над убежищем, то все будут обречены. Я должна пойти туда и попытаться помочь» ответила гуаньтун, Она даже не повернула голову и продолжала мчаться к существам. Хан Сень слегка нахмурился и посмотрел на королевский дух. Единственный способ спасти убежище – убить королевского духа. Иначе существа все время будут приходить, и люди рано или поздно лишатся своего убежища. Глава 486. Надежда в отчаянии. В первом святилище бога почти не встречались такие кровавые сражения поэтому тот кто никогда такого раньше не видел даже не мог представить такое количество одновременно атакующих существ даже хансень который видел много смертей не смог сдержать дрожь от увиденного все что ему сейчас было нужно мощный лук и стрела если бы у него это было то он мог бы сразу выстрелить в королевский дух и тогда все существа начали бы развредаться. Но у него вообще не было никакого подходящего оружия, не говоря уже о луке и стреле. Думая об оружии, Хан Сень заглянул в свое сознание, где было полно разных душ-существ. Его новая душа от хорька с призрачной лапой тоже была там. Посмотрев на хорька, Хан Сень испытал волнение. Информация. Тип души существа со священной кровью хорька с призрачной лапой. Оружие. Хан Сень тут же призвал новое оружие. В правой руке Хан Сеня появились три фиолетовых когтя длиной в один фут. На них сверкал яд. Это было похоже на то, что он видел в фильме «Люди Икс. Росомаха». Глядя на эти когти, Хан Сень подумал о том, что у него появилась возможность. Приближаясь к полю сражения, он спокойно следил за ситуацией. Множество существ охраняли королевский дух, поэтому, скорее всего, у него была лишь одна возможность, чтобы нанести удар. Любая, даже самая маленькая ошибка привела бы к тому, что все его усилия станут напрасными. Хотя Хан Сень очень сильно хотел уничтожить королевский дух, Но для начала ему нужно было внимательно рассмотреть все поле сражения и просчитать возможные результаты. Гуань Тун добралась до убежища. Однако, взобравшись на стену, она ощутила беспомощность, так как повсюду были существа, и они не прекращали атаковать людей. Все, кто пытался защищать убежище, ощущали, что ситуация безнадежна. Казалось, что существ бесконечное количество – Поэтому их невозможно уничтожить. Многие люди были ранены или уже убиты, существа продолжали приходить в убежище. Монстру, который был выше стены, наконец удалось ее проломить, и в убежище начало заходить еще больше существ. Люди, находившиеся внутри, сильно побледнели. Без защитной стены им будет еще сложнее обороняться. Почти все были уверены, что скоро Старвил будет захвачен существами. «Отступаем! Немедленно все телепортируйтесь из святилища Бога!» – громко закричал Ли Лунь, продолжая сражаться с существами со священной кровью. Затем ему удалось убить десяток существ, которые приблизились к нему. Хотя никто не хотел бросать свое убежище, но у них не осталось выбора. В будущем им будет очень трудно попасть в святилище Бога, но главной задачей было выжить. Люди начали отходить в убежище. Они не были простой толпой, под руководством своего лидера они прекрасно сражались. Однако выбора больше не было, каким бы сильным ни был Ли Син Лунь, который мог сражаться с существами со священной кровью и убивать других существ-мутантов, он не мог делать это бесконечно. К тому же продолжали приходить все новые и новые существа. Множество негативных эмоций, таких как беспомощность, гнев, сожаление, Поселились сердце каждого, кто жил в убежище Старвилл. Людям даже не хотелось разговаривать. Они в полной тишине медленно отступали в убежище, к телепорту. Даже те, кто защищал тылы, не произносили ни слова, как будто их рты были чем-то заняты. Безмолвное отступление. Это был конец, с которым никто не хотел мириться. Отступление означало полный провал и потерю своего убежища. После того, как существа займут убежище, тот, кто решит сюда телепортироваться, просто совершит самоубийство. Разве только кто-то, находящийся в святилище Бога, сможет уничтожить всех собравшихся здесь существ? Убью! Лисин лунь блестел, как кусок нефрита. Его меч танцевал, как ветер, защищая стену от существ, чтобы у людей было больше времени для отступления. Внезапно из-под ножья горы появилась фигура, которая мчалась сзади к серебристому духу. Множество существ принялось реветь. «Там кто-то есть?» Кто-то заметил, что среди кучи существ началось какое-то движение. И они увидели, как человек со спины приближается к королевскому духу. «Ха, там правда человек. Почему он там? Вокруг полно существ, которыми командует дух. Он что, хочет покончить с собой?» «Идиот! Он решил убить королевского духа!» Вот как он это сделает? Она королевский дух, ее змея – существо священной кровью, к тому же вокруг нее тысячи существ. Как он смог вообще приблизиться к ним? Ну, возможно ли нет, но ему хватило смелости пойти туда. Я восхищаюсь им. Люди, которые только что были полностью подавлены, не смогли сдержать эмоции, им очень хотелось оказаться там вместе с тем человеком. За мгновение человек оказался среди тысячи существ и продолжал приближаться к духу, у всех бешено застучали сердца. Даже те, кто отступал, замедлились, хотя никто не верил, что может произойти чудо, но они очень на это надеялись. Это он, Гуань Тун, увидела, кем был тот человек. Человек, который мчался к королевскому духу, был тем, кого она вытащила из снега. Наблюдая за тем, как хансень бежит среди тысяч существ, людей одолевали смешанные эмоции. В тот момент, когда Хан Сень бросился к ней, в глазах духа появился странный блеск. Она взмахнула серебряным посохом, и все существа со священной кровью устремились к нему. «Остановим их! Нельзя дать им шанс вернуться к духу!» Когда Лисин Лунь увидел, что какой-то человек решил рискнуть своей жизнью, он решился попробовать помочь ему. А он мгновенно уничтожил птицу с двумя головами и стал на пути еще двух существ со священной кровью. Казалось, что он обезумел. После команды Лисин-Луня многие люди, которые отступали, тут же начали возвращаться и, не задумываясь, бросились в атаку. Два сильных человека снова начали атаковать существ со священной кровью чтобы те не смогли вернуться к королевскому духу лисин луня ударил единорог от чего тот упал на землю но он продолжал высоко держать меч а его уголки губ изогнулись в улыбке лисин лунь превосходно мог сражаться с существами со священной кровью когда уверенно стоял на ногах сейчас он должен был остановить этих существ Но, каким бы сильным он ни был, он не смог выстоять против их атаки. «Неважно, кто ты! Но ради меня, пожалуйста, уничтожь королевский дух!» Сплюнув кровь, закричал Лисин Лунь. Замахнувшись мечом, он попытался остановить красное змей-подобное существо, которое стремилось вернуться к королевскому духу. Глава 487 Бабочка танцует соло. После того, как Хан Сень поглотил красный кристалл, его умственная сила стала намного выше, хотя передвигать предметы не было такой уж и полезной вещью. Множество деталей на этом поле сражения были продуманы хансенем, что намного облегчало его действия. Как только он сделал свой первый шаг, Хан Сень смог просчитать весь свой путь, в том числе и различные реакции существ. Хотя он не был на 100% уверен, но Хан Сень понимал, что это единственный возможный путь. Но множество людей, продолжающих сражаться, старались внимательно следить за огромной толпой существ, окружавших королевский дух, и надеялись на чудо. Но в тот момент выступление Хан Сеня только началось. Как только он оказался среди существ, все поле сражения в главе Хан Сеня превратилось в шахматную доску. Каждое существо, включая и королевский дух, были фигурами на этой шахматной доске. Его последняя цель – уничтожить фигуру в центре, то есть королевского духа. Множество существ пыталось атаковать Хан Сеня, но его взгляд был полностью спокойным. Быстро передвигая ногами, он шел по пути, который просчитал – Хан Сень вводил в заблуждение, приманивал или просто убивал, но эта группа существ пока не могла его остановить. В глазах других людей это было просто невероятно. Тысячи существ были похожи на море, в котором не видно ни единого свободного пространства. Люди были уверены, что если не убить всех существ, то королевский дух будет невозможно уничтожить. Однако Хан Сень продолжал приближаться, двигаясь то влево, то вправо. Взмахивая рукой, многим существам он наносил тяжелые раны, а многих просто обезглавливал. Но самым удивительным было то, что многие существа, которые стояли перед Хан Сенем, отступали и давали ему возможность пройти. В группе сумасшедших существ Хан Сень был похож на бабочку, танцующую соло. Хотя он находился в ужасной ситуации, но ни элегантность, ни красота его фигуры не могла быть поражена. Самым невероятным было то, что тысячи существ никак не могли остановить Хан Сеня. Через многочисленную армию существ Хан Сеню удалось добраться до маунта королевского духа. Многие люди были в настоящем шоке. Это походило на волшебное представление. Кровь и странный ритм заставляли сердца людей громко стучать. В тот момент, когда Хан Сень добрался до Маунта, на лице девушки появилась холодная улыбка. Скала под Хан Сенем неожиданно раскололась. Из-под земли появилась черная горгулья, которая больше была похожа на призрака. Она своими холодными лапами пыталась схватить ноги Хан Сеня. Почти в тот же момент... Огромная змея-дракон открыла свою пасть, собираясь проглотить хан Сеня. Черт! Дух настолько ужасен, что она смогла спрятать под землей существо со священной кровью. Это для него конец. А люди, которые испытывали надежду, моментально утратили ее. На него нападала черная горгулья, огромная змея, а вокруг было множество существ, ему просто некуда было бежать. Холодный блеск появился в глазах Хан Сеня. Не обращая внимания на горгулью, Хан Сень сам бросился к пасти змеи-дракона. Люди, увидевшие это, погрустнели. У них больше не осталось надежды. Змея-дракон была настолько огромной, что спокойно могла проглотить человека, а когти были настолько маленькими, что не могли по-настоящему навредить такому огромному существу. Если бы ему удалось ее ударить, то, скорее всего, он лишь слегка поцарапал бы ее, но, может быть, вообще не смог бы повредить. Когда змея-дракон должна была проглотить Хан Сеня, его тело неожиданно сильно изогнулось и поднялось на несколько футов. Оттолкнувшись от носа змеи-дракона, он подпрыгнул на ту высоту, на которой был королевский дух. Королевский дух быстро моргнула и слегка передвинула посох, Серебряный свет окутал все ее тело. Она превратилась в воина, покрытого серебряной броней, а ее посох стал тонким серебряным мечом. Без выражения, она быстро взмахнула мечом, и тот мгновенно оказался возле лба Хан Сеня. Невероятно быстро. У него не было времени среагировать. Позади него, как призрак, появилась черная горгулья и вытянула лапы, чтобы схватить юношу за ноги. Змея-дракон высунула свой язык, похожий на трезубец, чтобы уничтожить Хан Сеня. В глазах других людей Хан Сень оказался в смертельной ловушке, однако в глазах самого Хан Сеня у него оставалась возможность. За мгновение все было спланировано, тщательно подобраны методы и нужно было четкое исполнение. После применения Хэрос-мантры его сердце начало колотиться как гром. После применения перегрузки его кости заскрипели. На теле появилась броня, а на голове корона. Его темные волосы стали светлыми, и он как сумасшедший начал танцевать в воздухе. Глаза, которые теперь стали золотыми, не отображали никаких эмоций. После того, как он преобразился в королеву фей, в глазах Хансеня все замедлилось. Атака горгульи сосвященной кровью, язык змеи дракона Серебряный меч королевского духа, а так и множество существ в его сознании стали голографическим изображением. Он видел даже самые незначительные детали. Немедля Хансень силой оттолкнулся. Он специально сделал так, чтобы тонкий меч серебряной девушки пронзил его грудь, и благодаря этому он смог довольно близко приблизиться к королевскому духу. Они оказались настолько близко друг другу, что лицо Хан Сеня чуть не коснулось ее губ. Хан Сень улыбнулся, и, взмахнув рукой, его когти устремились к голове девушки. Она недоверчиво посмотрела на него, и в этот момент ее голова разлетелась на четыре куска. Тело королевского духа начало мерцать и тут же исчезло. Внезапно все поле сражения замерло, остановились и люди, и существа. Все глаза были устремлены на великолепную фигуру. Рубиновая корона настолько ярко сверкала от лучей солнца, что люди с трудом могли смотреть на нее. Глава 488. горгулья берсерк Рана на груди Хансеня перестала кровоточить. Хотя такое решение он принял только в тот момент, когда увидел, что дух превратилась в воина, Хан Сень все равно отлично контролировал свое тело и мог подобрать нужное время. Несмотря на то, что тонкий серебряный меч пронзил его тело, юноша не повредил ни один жизненно важный орган. Удар пришелся между легким и сердцем. Кроме того, из-за Херес мантры его сердце отличалось от сердца обычного человека. Скорее всего, оно было намного прочнее, чем даже его мышцы. Именно поэтому Хан Сень решился на такой риск. Со стороны это казалось ужасно, но на самом деле был совсем небольшой риск, а результат получился прекрасным. Если бы это было обычное сражение, то дух смог бы защититься. Хан Сень не мог быть достойным противником для неё. Без применения тактики он не смог бы так быстро убить духа. Все внезапные атаки были тщательно спланированы. Если не принести себя в жертву, то слабый никогда не смог бы победить настолько сильного противника. Кроме того, как Хансень убил духа, существами больше некому было командовать, поэтому они начали действовать беспорядочно. Люди из убежища Старвилл начали кричать от волнения. Теперь они атаковали, а не защищались. За мгновение ситуация полностью изменилась. Армия существ была побеждена. Они начали разбегаться, а люди преследовали тех, кто отставал. Игнорируя рану в груди, Хан Сень атаковал горгулью со священной кровью, что находилось к нему ближе остальных. Дух мог воскреснуть только возле своего камня, поэтому Хан Сенью больше нечего было делать. Но он бы не стал так рисковать своей жизнью, если бы не был уверен в том, что у него будет шанс попробовать убить существо со священной кровью. Хансэй начал атаку. Горгулья не могла сбежать, поэтому была вынуждена защищаться. Его каменные руки с когтями от души существа продолжали ударять по горгулье. Они оставляли на ее коже порезы. Кровь, которая вытекала из этих ран, постепенно становилась фиолетовой. Когти были очень ядовитыми. Даже нефритовая кожа не сразу устранила этот яд. Похоже, что у горгульи не было никаких способов, чтобы нейтрализовать яд. Хан Сень был очень счастлив. На его когтях было достаточно яда, что в будущем очень поможет ему во время охоты на существ со священной кровью. Яд давал большое преимущество, к тому же очень мало существ обладали таким ядом хан сень был взволнован в это время горгуля задрала голову и громко закричала ее камнеподобная кожа неожиданно превратилась в кожу цвета стали отчего стала казаться еще прочнее горгуля вошла в состояние берсерка хансень подряд нанес три удара но не смог повредить ей немедля горгулья обратилась в бегство. Хан сенью было очень сложно найти и убить существо со священной кровью, поэтому он не хотел упускать такую возможность. Он помчался за горгульей и бежал на своей максимальной скорости. Они не успели далеко отбежать, как Хансень увидел, что кожа горгульей стала фиолетового цвета. Хансень еще сильнее разволновался. Он понял, что горгулье не удалось нейтрализовать яд, даже несмотря на то, что она перешла в состояние берсерка. Видя это, у Хан Сеня появилось еще большее желание продолжать преследовать Гаргулью. Кажется, она была обречена. Хан Сень немного сожалел только об одном – после смерти существа из-за яда его плоть нельзя будет есть. Но Хан Сень не сильно переживал из-за этого. Когда люди добрались до того места, где он сражался с духом, Хан Сень уже далеко убежал. Кроме Гуаньтун, никто больше не знал, кем был этот человек. Кто-нибудь знает, что за друг смог убить королевского духа? Существа уже разбежались или были убиты, поэтому Лисин Лунь решил спросить о человеке, который им помог. Все переглядывались и были в смущении. Им тоже очень хотелось узнать, что за человек спас убежище Старвилл и убил королевского духа, его смелость и сила которые помогли ему обезглавить дух среди тысячи существ, многих впечатлило. «Неужели у нас в убежище старвил есть такой человек?» «Не думаю, что когда-то встречался с ним. Он выглядел довольно молодым. Я хочу родить ему ребенка». Гуаньтун не произнесла ни звука, но сильно покраснела. Она хотела сказать, что знает Хансеня, но только сейчас осознала, что не узнала ни его имени, ни откуда он пришел. Она уже открыла рот, но не смогла произнести ни слова. Поняв, что никто не узнал этого человека, Ли Син Лунь, не раздумывая, призвал маунта и помчался в том направлении, куда убежал Хан Сень. «Я должен встретиться с таким великим человеком и узнать его имя». Ли Син Лунь на своем маунте-лошади быстро скакал по следам. К счастью, следы горгульи были очень хорошо видны, поэтому он точно знал, куда ему бежать. Хан Сень преследовал горгулью на протяжении трехсот миль, и она, наконец, из-за яда истратила свою энергию и остановилась. Хан Сень добежал до неё и нанес около ста ударов, прежде чем смог ее убить. Ему это удалось сделать только благодаря тому, что существо слишком ослабло из-за сильного яда – Иначе даже оружие от души существа со священной кровью не смогло бы повредить ее кожу после того, как она вошла в состояние берсерка. Информация. Существо берсерк со священной кровью – злая горгулья, убита, получена душа существа, плоть несъедобна. После этого голоса Хан Сень от счастья чуть не рассмеялся. Леди Фортуна все еще была на его стороне. После того, как он перешел во второе святилище бога, он убил три существа со священной кровью и от всех получил души. У него была просто невероятная удача. «Злая горгулья! Я очень хочу, чтобы это была броня! Имея оружие и броню, мне ни о чем не нужно будет беспокоиться!» Хан Сень быстро взглянул на множество своих душ и среди них увидел злую горгулью. Тип души существа-берсерка со священной кровью злая горгулья – глиф. Снова глиф. Увидев это, Хан сень был потрясен. Он до сих пор не смог разобраться, что ему дает душа с таким же типом от злого кровавого кондора, но теперь он снова получил такую же душу. Хан сень призвал новую душу. На его теле появился рисунок цвета Вольфрама. В облике призрака это выглядело ужасно. Но после появления этой татуировки Хансень заметил, что вся его кожа начала блестеть, как вольфрам. Хансень призвал когти и ударил ими себя по руке. Послышался ляск металла. На его металлической руке появились только небольшие белые полосочки. Но раны не было. «Это просто фантастика!» Хансень еще несколько раз попробовал порезать себя, но результат оставался таким же. Хансень был безумно счастлив. Эта душа с типом гриф от злой горгульи была намного лучше души злого кровавого кондора, предназначение которой он пока так и не понял. Этот гриф можно было сравнить с защитой от сверхискусства. Но более удивительным было то, что вместе с этой душой он мог использовать другую душу с типом броня. Хотя Хан Сень не получил броню души, как изначально хотел, но в результате он остался очень доволен. Юноша нашел место, где не было ветра, достал плоть хорька с призрачной лапой, он тщательно очистил его и аккуратно начал нарезать мясо. Опустив его в соус, он положил кусочек в рот. Хан Сень находился на леднике, где не было видно даже травы, поэтому о костре не могло быть и речи. Глава 489. Официальная платформа. К счастью, мясо хорька оказалось сладковатым и очень приятным на вкус. У него не было никакого неприятного запаха. На самом деле, вместе с соусом, подобному у сашини, оно было превосходным. Информация. Съедена плоть хорька с призрачной лапой. Получено одно священное очко. Слыша голос, который звучал снова и снова, хан Сень был счастлив. Два священных очка гена могут увеличить его уровень физической силы на одно очко. Если от всего хорька он получит 10 священных очков, то его уровень силы увеличится на 5 очков. Съев небольшую часть хансен, неожиданно увидел, что в его сторону кто-то мчится. К удивлению, это оказался человек из убежища Старвил который одновременно сражался с четырьмя существами со священной кровью. Хан Сень не мог понять, почему этот человек оказался здесь. Пока он думал об этом, человек отсмотрел место, где Хан Сень убил Гаргулью и последовал по его следам. Видя, что человек приближается к нему, Хан Сень насторожился. «Друг, не делай неправильных выводов. Я не хочу причинить тебе никакого вреда». «Я последовал за тобой только для того, чтобы приобрести нового друга». Увидев Хан Сеня, Ли Син Лунь обрадовался и объяснил, почему сюда пришел. «Если ты хотел поблагодарить меня, то не обязательно нужно было это так делать», — сказал Хан Сень. «Если бы я просто хотел поблагодарить, то не стал бы бежать за тобой 300 миль», — ответил Ли Син Лунь. «Тогда чего ты хотел?» — Хан Сень с любопытством посмотрел на Ли Син Луня очень немногие люди могут понравиться и я не хочу упустить возможность приобрести нового друга серьезным тоном ответил лисин лунь твоим другом не сможет стать тот с кем ты просто один раз поговоришь продолжая есть мясо хорька ответил хансень ну для начала я хочу узнать тебя незнакомые люди точно никогда не смогут стать друзьями это верно лисен Лунь сел напротив хансеня и они начали разговаривать Спустя время, Хан Сень понял, что этот человек довольно интересен. Он был галантным, умным, с чувством юмора, он был человеком, с которым мог легко найти общий язык любой. Хотя Хан Сень продолжал оставаться бдительным, он был поражен его знаниями и манерами. Этот человек однозначно был из знатной семьи. Благодаря Ли Син Луню, Хан Сень узнал об общей ситуации, которая сложилась в этой местности. На этой ледниковой территории было около 20 или 30 убежищ. Большинство из них было отвоевано у духов помещиков и духов рыцарей. Было только три убежища, которые забрали у духов аристократов. В каждом из них управлял свой человек. Три человека имели самые большие силы на этой ледниковой территории. Другие убежища находились под контролем этих трех больших убежищ. Убежище Старвилл которым управлял Лисин Лунь, было одним из трех сильных убежищ. Кроме того, было убежище королевского духа, которое преграждало путь. Люди не могли выйти за пределы ледников, несмотря на то, что убежище Старвел было в лучшей ситуации, чем убежище богинь, но оно все равно располагалось на довольно заброшенной территории, и у них не было связи с другими населенными пунктами. Алисин Лунь всегда мечтал о том, чтобы завоевать убежище королевского духа и расширить территорию для охоты. Иначе, рано или поздно, на этой территории появятся ограничения в охоте, и он не сможет и дальше увеличивать свои священные очки Гена. Однако, несмотря на силу убежища Старвилл, они не могли завоевать убежище королевского духа. Кроме того, человеческие убежища на этой территории, давно конкурировали друг с другом, поэтому они не могли действовать вместе, чтобы завоевать убежище королевского духа. Хотя после того, как Лиссин Лунь создал убежище Старвилл, все время он старался объединить остальные убежища, но из-за ненависти, что накопилось на протяжении многих десятилетий, это сделать было невозможно. Хан Сень был восхищен стратегией и мышлением Ли Син Луня. Он также считал, что если объединить убежище, то возникнет большая вероятность того, что они смогут захватить убежище королевского духа. Хан Сень хорошо знал свои возможности. Хотя ему удалось убить королевского духа, это было только из-за эффекта неожиданности. Больше такое не сработает. В следующий раз королевский дух будет защищаться». Если ему придется сражаться с королевским духом один на один, то он не сможет стать достойным противником. Кроме того, у него всегда было много существ со священной кровью. Хансень смог бы справиться с одним или с двумя, а если их будет больше, то ему придется убегать, спасая свою жизнь. Учитывая это, он не смог бы сам завоевать убежище королевского духа. Если Рисен Луню удастся объединить три самые мощные силы, чтобы отправиться завоевывать убежище, то Хансень не упустит возможности и постарается к ним присоединиться. Если он сможет добраться до камня духа, то он сможет получить его преданность, а это было самым ценным, что есть у королевского духа. Также Хансень узнал, что существа, обитающие на этой территории, разделены между тремя главными силами, хотя здесь и было очень мало существ, поэтому ему будет очень трудно охотиться на других существ со священной кровью. Хан Сень понял, что он за короткий период времени не сможет больше увеличить свои священные очки. Подумав об этом, он решил больше не охотиться, а он последовал за Лисен Лунем в убежище Старвилл и, воспользовавшись телепортом, вернулся в Альянс. Как он ожидал, от мяса хорька с призрачной лапой – он смог получить 10 священных очков. Теперь у Хансеня было 12 священных очков гена. Хансень был очень доволен результатами своей последней охоты. Изначально он не рассчитывал, что сможет убить существо со священной кровью, у которого будет съедобная плоть, поэтому результат стал для него неожиданностью. Так как он больше не смог бы увеличить свои священные очки, он решил не продолжать охоту. До начала военного конкурса он решил сосредоточиться на практике методов, которые были описаны в Сутре Дун Сюань. После сражения с королевским духом Хан Сень стал воспринимать технику Сутры Дун по-новому. Теперь он очень хотел ее улучшить, проведя много времени в спаррингах. Подумав об этом, Хан Сень зашел на официальную платформу Альянса. В то время он Когда он еще не прошел эволюцию, он не мог на официальной платформе зайти в раздел для прошедших эволюцию, поэтому он решил сражаться на Гладиаторе. Теперь у него имелся документ о том, что он прошел эволюцию, и он мог зарегистрироваться на официальной платформе и сражаться с прошедшими эволюцию со всего Альянса. Кроме того, на официальной платформе были преимущества – Хотя сведения об аккаунте были личными данными и защищены законом, но когда вы зайдете на платформу, возле вашего аккаунта появится значок аристократа. Аристократы имели разные статусы, поэтому почти все соперники подбирались с такими же статусами. Хан Сень был аристократом священной крови, что и показывалось в его аккаунте на официальной платформе, поэтому большинство его соперников будут также аристократами священной крови и только небольшая часть соперников будут люди у которых хороший рейтинг это давало возможность хансеню сражаться с достойными соперниками именно поэтому он решил перейти на официальную платформу вместо гладиатора когда он начал регистрироваться то решил выбрать себе ник доллар Однако после того, как он ввел этот ник, система показала, что такой уже существует. Хан Сень заменил его на «Я доллар», но такой тоже уже был зарегистрирован. Глава 490. Убить доллара. Хан Сень попробовал еще несколько раз, но даже такой ник, как «Доллар 9527» уже был зарегистрирован он был расстроен и написал «Убить доллара» и, наконец, смог зарегистрироваться. Зайдя на виртуальную платформу, на груди Хансеня появился блестящий фиолетовый значок, напоминающий щит. Он означал, что человек является аристократом священной крови. Любой, кто увидит этот значок, сразу поймет, какой у него статус, поэтому у него появится много завистников. Хотя в это время, в таком возрасте, было больше прошедших эволюцию с максимальным количеством священных очков по сравнению с прошлым, но все равно таких людей было очень мало. Хан Сень выбрал автоматический подбор соперников и довольно скоро получил результат, увидев, что на груди его соперника также был значок аристократа священной крови, Хан Сень остался доволен. Ван Дун Юнь посмотрел на своего соперника и увидел Ник «Убить доллара». Он скривил губы, а когда увидел, что у него нет ни единой победы или проигрыша, ему стало еще веселее. «Убить доллара! Ты новичок, поэтому даже не заслуживаешь, чтобы тебя убил доллар». вандон Юнь облизнул губы и задумался над тем, какой урок преподать этому новичку, чтобы тот был более осторожным при выборе Ника. «Доллар был знаменитостью. Как ты мог использовать такой ник? Хм, не стоит быть о себе такого высокого мнения. Я тебе покажу». Ван Дун Юнь всего несколько лет назад получил статус аристократа священной крови, поэтому он прекрасно знал, кем был Доллар. К тому же, Ван Дун Юнь был поклонником Доллара, поэтому еще сильнее разозлился, увидев этот ник. Как только началось сражение, Ван Дун Юнь сразу применил взрывной удар – в котором он был лучшим. Он очень хотел уничтожить этого высокомерного новичка, который посмел оскорбить доллара. Однако он успел сделать только половину своего удара, как заметил, что соперник также пытается его ударить. Хотя атака Хансеня не была очень быстрой, но Ван Дун Юню пришлось отступить, иначе еще до того, как его кулак достиг бы цели, атака соперника поразила бы его. Убрав руку, Ван Дун Юнь стал мрачным, но решил, что позже обязательно уничтожит этого парня. Однако спустя немного времени Ван Дун Юнь понял, что у него больше нет шансов атаковать своего соперника. Хан Сень беспрерывно наносил удары, отчего Ван Дун Юню было даже трудно дышать. Он все время был вынужден уворачиваться или блокировать атаки, и у него не было шанса нанести ответный удар. Пока он уклонялся и блокировал атаки, Ван Дун Юнь оказался на краю поля сражения, хотя он даже не заметил этого. Больше отступать было некуда. Все было кончено. Ван Дун Юнь не мог поверить, что, сражаясь с новичком, он не смог нанести ни одного удара. Он не мог смириться с таким результатом, потому быстро отправил Хан Сеню запрос на следующее сражение. Его соперник нажал «да». Хотя Ван Дун Юнь пытался взять на себя инициативу, но довольно быстро оказался в такой же ситуации. У него вообще не было никакого шанса нанести ответный удар. Ван Дун Юнь снова отправил приглашение, но в этот раз соперник его отклонил. Ван Дун Юнь снова отправил, но увидел, что соперник уже начал сражение с другим человеком. Тогда Ван Дун Юнь решил посмотреть на это сражение. Он никак не мог понять, почему новичок так легко смог у него выиграть. Ни сила, ни скорость его соперника не были слишком большими. Однако он смог очень быстро и легко уничтожить его. Ван Дон Юнь не мог понять, в чем причина. Он взглянул на данные нового соперника – убить доллара. Это был мастер меча. У него было более тысячи побед и 800 проигрышей. Это был рекорд, Так как этот человек был ветераном на официальной платформе, то он должен был быть очень силен. Когда мастер меча начал сражение, Ван Дун Юнь убедился, что был прав. Навыки владения мечом этого человека были жестокими и быстрыми. Судя по его движениям, Ван Дун Юнь видел, что человек приложил много сил для практики навыков владения мечом. Если бы Ван Дун Юнь имел такого соперника, то под таким натиском меча он смог бы только отступать и защищаться. Однако от действий «Убить доллара» у Ван Дун Юня широко открылись глаза. Убить доллара не отступил. Он, наоборот, пошел вперед и нанес удар по мастеру меча. Его удар не был ни быстрым, ни мощным. Ван Дун Юнь был уверен, что у мастера меча есть шанс разрубить своего соперника однако Мастер Меча начал отступать и уклоняться от атаки. Спустя немного времени Ван Дун Юнь ощутил, что он как будто смотрит повтор своего сражения. Убить Доллара проделал то же самое с Мастером Меча. До последней минуты он подавлял соперника, а тот не смог даже нанести ответный удар. может быть!» «Да что за черт?» – Ван Дун Юнь чуть не закричал. Он не мог понять, почему мастер меча в самом начале решил отступить, и он тоже не смог понять, как в конце концов оказался в таком месте. Со стороны казалось, что было очень много шансов, чтобы нанести ответный удар. Кроме того, все удары убить доллара не были совершенными. Было хорошо видно некоторые недостатки. Если бы мастер меча использовал эти недостатки, то он смог бы полностью изменить ситуацию. Однако он этого не сделал. Может, мастер меча просто слабый соперник, да скорее всего так оно и есть. Ван Дун Юнь решил, что это все из-за слабости мастера меча, но не смог воспользоваться недостатками своего соперника. Хотя навыки владения мечом были превосходными, похоже, тот не был слишком умным человеком. Однако Ван Дун Юнь уже забыл, что его действия были точно такими же хотя он не считал себя слабым и даже не мог подумать, что так легко проиграет. Мастер Меча тоже не смирился со своим поражением и отправил запрос на новое сражения. Он считал точно так же, как и Ван Дун Юнь, однако Хан Сень отказался сражаться с ним еще раз. А он практиковал методы, которые были описаны в Сутри Дун Сюань, потому ему не было смысла сражаться с тем, кого он уже смог победить. Ему нужно было сражаться с разными соперниками, так как все использовали разные навыки. После того, как Хан Сень сражался с королевским духом, юноша более детально смог понять методы, описанные в сутре Дун Сюань. Если сражаться с более сильным противником, чем ты сам, то нужно знать всю силу соперника, чтобы найти его слабые стороны. Для Хан Сеня было главной задачей наносить удары по слабым сторонам соперника и узнать его силу. Было бы лучше, если бы он был сильнее своего соперника. Если это было невозможно, то Хан Сеню нужно было использовать силу против слабых мест противника и таким образом становиться сильнее, что было бы наиболее продуктивным вариантом. В настоящее время Хан Сень практиковался в расчетах. Он хотел сопоставить свою силу со слабыми сторонами соперника. Если его соперник был намного сильнее, то он мог использовать его слабые стороны и тем самым в итоге победить его. Ван Дон Юнь смотрел сражение Хан Сеня одно за другим. Довольно скоро он понял, что мастер меча проиграл не из-за того, что был слабым, а из-за того, что убить доллара оказался невероятно силен. Дюжину сражений убить доллара побеждал своих соперников, и делал это совершенно одинаково. Эта ситуация выглядела крайне странно. А может, он и есть настоящий доллар? Неожиданно такая мысль пришла в голову Ван Дун Юню. Глава 491. Король вернулся. Когда Ван Дун Юнь подумал об этом, он больше не мог оставаться спокойным. Он начал записывать «Все сражения убит Доллара». Просмотрев еще пару сражений убит Доллара, покинул платформу. Ван Дун Юнь начал просматривать то, что успел записать. Чем больше смотрел Ван Дун Юнь, тем больше поражался увиденному. В каждом сражении убит Доллара выигрывал и не оставлял своему сопернику никакого шанса. «Похоже, что этот парень действительно Доллар!» Ван Дун Юнь испытывал сильное волнение». И хотя было много прошедших эволюцию, которые хорошо умели сражаться, но Ван Дун Юнь сейчас мог думать только о том, что только настоящий доллар мог выбрать себе такой ник. Однако Ван Дун Юнь все равно не был полностью в этом уверен. Немного подумав, он загрузил видео на официальный форум под названием «Доллар вернулся? Сокрушает все». Так как уже очень давно не было никаких новостей относительно доллара, то изначально видео много внимания не привлекло. Однако один человек всегда обращал внимание на все новости, где упоминался доллар. Это был Фан Мин Цюань. Сейчас Фан Мин Цюань уже стал главным на станции Хуаксин. Практически все шоу, которые он вел, имели высокий рейтинг. Последнее его шоу, в котором пока был только первый эпизод, собрало более 100 миллионов просмотров со всего Альянса. А это был весьма высокий показатель. По сравнению с прошлым теперь фан Миюань стал знаменитостью и наслаждался жизнью, однако он никогда не забывал о долларе, который помог ему продвинуться по карьерной лестнице, поэтому он всегда искал какие-нибудь известия о долларе. К сожалению, хан Сень в последние годы не использовал прозвище доллар, поэтому несмотря на сильное желание фан Минтюаня, он ничего не мог найти о своем благодетеле. В тот день Фан Мин Цюань, как обычно, искал в Скайнете новости о долларе. Ища информацию, он подумал. «Доллар, ты уже два или три года должен быть во втором святилище Бога. Благодаря тому, что ты умеешь, ты должен был собрать достаточное число очков гена. Ну давай, настало твое время!» И неожиданно Фан Мин Цюань наткнулся на видео под названием «Доллар». Доллар вернулся, сокрушает все, и решил посмотреть его. За последние годы он встречал много статей и видео с похожими названиями. Многие названия были еще более драматичными, например, «Правда о падении доллара», «Таинственная женщина» в его постели, или «Таинственное исчезновение доллара», «Четырехдневный грех» и тому подобное. Однако ничего из этого не имело подтверждений. Просмотрев видео, лицо Фан Мин Цюаня помрачнело, его охватило такое волнение, что мужчина аж начал дрожать. Хотя человек на видео использовал функцию сокрытия лица и было видно только его ник, Фан Мин Цюань почувствовал, что этим человеком был доллар. Несколько раз просмотрев видео, Фан Мин Цюань остался полностью ошеломленным. «Это действительно доллар?» «Даже среди прошедших эволюцию он лучший! Я еще не видел ничего похожего!» Даже не задумываясь, Фан Мин Цюань отредактировал видео и решил показать его во время своего шоу. «Лю, сделай некоторые изменения и добавь это видео в сегодняшний выпуск!» Фан Мин Цюань отдал распоряжение своему помощнику. Лю был в недоумении. Он не мог понять, почему Фан Мин Цюань решил изменить сегодняшний выпуск который готовил на протяжении месяца. Однако в настоящее время Фан Мин Цюань стал настолько популярным, что даже владелец станции при встрече называл его братом. Фан Мин Цюань имел полное право изменить выпуск, не спросив на это разрешение. «Мистер Фан Мин Цюань, а на какой теме мы сосредоточимся в сегодняшнем выпуске?» – спросил Лю после того, как закончил все приготовления. «Доллар». Фан Мин Цюань произнес только одно слово. Фан Мин Цюань запустил видео на своем шоу и торжественно объявил о том, что доллар вернулся. Среди прошедших эволюцию из всего Альянса эта новость вызвала нечто похожее на взрыв. Многие начали обсуждать это. К тому же у Фан Мин Цюаня были сотни миллионов подписчиков. «Это правда? Это действительно доллар?» «У него ник убить доллара. Больше похоже, что он враг настоящего доллара. Удары просто удивительные. Как он это делает? Доллар превосходный. Он крушит все на своем пути». «Ой, король, ты наконец-то вернулся. Прими мою преданность. Я очень долго тебя ждал». «Король, да он вряд ли смог бы победить Линфена до того, как прошел эволюцию. Сейчас он во втором святилище Бога, но он не может быть там много лет. Насколько он теперь сильнее». «Есть много прошедших в эволюцию, которые легко смогут уничтожить его». «Пошел ты! Мой доллар непобедимый, где бы он ни был. Чего ты вообще можешь знать?» «Не стоит так нервничать. Ведь так понятно, сильный доллар или нет. Все его соперники были аристократами священной крови, но доллар смог их всех победить». «Верно. В силе моего кумира нет сомнений». «Черт! Я снова хочу посмотреть на его сражение!» «Я так долго ждал, но снова увидел своего короля!» «Доллар, и хочу от тебя ребенка». «Ты должен быть мужчиной». «Но мы даже пока не уверены, что это действительно доллар. Не стоит делать поспешных выводов». «Это официальная платформа, поэтому мы можем сами взглянуть на его сражение. Он выиграл много битв». После этого многие отправились на официальную платформу и начали отправлять Доллару запросы в друзья. Когда хансень снова зашел на официальную платформу, то звуки о новых уведомлениях не прекращались. Навзглянув, Хан Сень увидел десятки миллионов запросов, что сильно удивило его, он понятия не имел, что произошло. Однако он не смог бы проверить всех этих людей, потому был вынужден отклонить каждый запрос и включить настройки конфиденциальности. Он решил, что не будет принимать никаких друзей. Выбрав новые настройки, Хан Сень перестал получать запросы. Что же произошло? Юноша нашел новости в Скайнете и, наконец, понял, что случилось. Он был удивлен и поражен. К тому же он подумал о том, что у Фан Мин Цюане есть загадочная связь с ним, раз даже при таких обстоятельствах он понял, что это доллар. Хан Сень не хотел никому ничего объяснять, он выбрал автоматический подбор соперника – Как только он вошел в комнату для сражения, она тут же полностью заполнилась. Было настолько много желающих посмотреть его бой, что они все не смогли поместиться, поэтому многим показывалось сообщение о том, что комната заполнена. Глава 492. Лунное лезвие. Человек, который был автоматически выбран в качестве соперника Хан Сеня, оказался в потрясении после того, как вошел в комнату. Все трибуны были забиты. Ван Сюнь понятия не имел, что происходит. Хотя он и был аристократом священной крови, и был довольно популярен, у него никогда не было столько зрителей. Здесь могло поместиться несколько миллионов, и за мгновение все места были заняты. «Что же произошло?» «Может, кто-то узнал о моей коллекции порно и всем рассказал?» «Но даже если так, вряд ли нашлось бы столько людей, которым скучно». Пока Ван Сюнь думал об этом, обратный отчет остановился. Выйдя на поле сражения, Ван Сюнь решил, «Неужели мой соперник настолько знаменит, что собрал столько поклонников?» Подумав об этом, он быстро проверил данные соперника – и увидел, что тот участвовал в 20 сражениях, и у него было 100% побед. наверно он – большая знаменитость, но это мой шанс! Если я смогу выиграть у него, разве я не стану еще более популярным?» Ван Сюнь сильно разволновался, а он, не раздумывая, схватил оба палаша и со всей силой бросился в атаку. Широкие палаши напоминали полумесяцы. Ван Сюнь превосходно умел их использовать. Как оказалось, Это знаменитый навык «Лунное лезвие», он был предназначен только для прошедших эволюцию. Практиковать этот навык было крайне сложно. Для практики «Лунного лезвия» требовалось, чтобы у человека был талант, который назывался «Амбидекстрия», хотя это казалось немного странным. Обычные люди были либо правшами, либо левшами. Конечно, можно было переучить – Но все равно одна рука оставалась главной. У очень многих людей не было такого таланта, только один из десяти тысяч мог обладать им. Соответственно, требование для практики лунного лезвия считалось высоким, и очень немногие могли его практиковать. Однако лунное лезвие считалось сильным навыком. Один человек, использующий два оружия, обладал такой же силой, как двое разных людей, которые одновременно атаковали палашами. В сражениях тот, кто обладал лунным лезвием, имел абсолютное преимущество. Имея одинаковый уровень физической силы, тот, кто практиковал лунное лезвие, однозначно должен был победить. Даже если бы соперник использовал два меча или что-то похожее, то сам навык лунное лезвие был намного лучше. Те, кто пришел посмотреть на доллара, не ожидали, что автоматически выбранный соперник будет владеть навыками лунного лезвия. Однако они довольно быстро осознали ситуацию. убить Доллара был аристократом священной крови, поэтому его соперник не мог быть слабым. Доллар был сильным, но все его соперники были аристократами с отличными навыками. «Как думаешь, Доллар выиграет?» «Даже не нужно думать, Доллар выиграет!» ну, «Я так не думаю, с лунным лезвием нелегко справиться!» Доллар только два 3 года назад перешел во второе святилище Бога, потому не думаю, что он успел собрать много очков Гена. Среди зрителей начались разговоры. В это время Ван Сюнь бросился в атаку. Однако реакция соперника заставила Ван Сюня остановиться. Он еще не встречал того, кто пытался первым напасть на него, при том, что он начал использовать лунное лезвие. К тому же, У его соперника не было никакого оружия. Он атаковал голыми руками. «Черт, не смей смотреть на меня свысока! Брат покажет тебе, насколько впечатляет лунное лезвие!» Ван Сюнь вложил всю свою силу в палаш, пытаясь одним ударом разрубить соперника. Если ему удастся, то он точно станет очень знаменитым. Однако до того, как его оружие дотронулось до Хансеня, Тот быстро сделал шаг в сторону, хотя его руки были направлены для атаки. Позиция Хан Сеня оказалась настолько неожиданной и странной, что Ван Сюнь даже не знал, как реагировать. «Парень очень странный. Ну ладно, я убью его чуть попозже». Ван Сюнь сделал шаг назад, собираясь понять, что предпримет его соперник. Но у него больше не было никакого шанса. Кулаки Хан Сеня... Без остановки начали атаковать его, напоминая навык мельница. Атаки были настолько спланированы и жестоки, что у Ван Сюня даже не было шанса отступить. Он был вынужден блокировать удары. Ван Сюнь так и не смог нанести ни одного удара. В итоге Хан Сень победил. Ван Сюнь был расстроен и начал сожалеть, что во время первой атаки остановился. Иначе он не оказался бы в такой ситуации. Ха, действительно, Доллар – такие невероятные навыки!» «Все так, как на видео. Он выбрал автоматический подбор соперника, поэтому здесь не может быть обмана». «Да мой король такой сильный!» «Такое невероятное сражение! Только Доллар может такое сделать!» «Король – от король! Кто теперь посмеет говорить о том, что он пал?» Доллар не стал обращать внимания на зрителей и снова запустил автоматический выбор соперника. Когда Хан Сейн начал сражение, те, кто не мог с ним сражаться, стали зрителями. Снова было полно людей на трибунах. В этот раз в комнате оказался Фан Мин Цюань, которому сообщили о предыдущем бое. Это было обычное сражение на официальной платформе. Сейчас не проходило никаких соревнований. Оба игрока встретились на поле сражения случайным образом. Однако число зрителей продолжало невероятно быстро расти. За несколько секунд онлайн стал более 10 миллионов, и количество продолжало увеличиваться. Похоже, что потребуется совсем немного времени, чтобы число достигло 100 миллионов. Наконец-то я увижу Доллара, а ты тоже не смог попасть в комнату. Да, очень многие хотят посмотреть. Когда мы были в первом святилище Бога, Доллар был для нас идолом. Теперь мы все прошли эволюцию, но Бог по-прежнему несравненный. Мне правда нравится смотреть, как он избивает других. Убить Доллара, какой нелепый ник. Только Доллар сможет убить сам себя. Посмотри на соперника Доллара. «Взгляни, что это за бимба? Хе -хе. Похоже, она недавно перенесла операцию». «О боже, они огромные! Черт, да это глобусы!» К Хансенью вышла высокая женщина. У нее были длинные ноги, а большая грудь казалась попавшей из другого мира. Она привлекла внимание с первого взгляда. Некоторым нужно было немного времени, чтобы обратить внимание на остальное. Хансень взглянул на свою соперницу. Его внимание также привлекало ее красивую грудь, однако он обладал железной силой воли, поэтому, лишь взглянув на нее, почти сразу решил проверить ее данные. У нее был ник «Жаль, что я не понимаю». Глава 493. Рассерженная. Как Иван Сюнь, «Жаль, что я не понимаю» тоже была шокирована. Она ничего не знала о новостях относительно доллара, потому не ожидала увидеть столько зрителей. Однако ни один подобранный соперник Хан Сеня не был слаб. Но поборов удивление, соперница успокоилась и подготовилась защищаться от атак своего врага. Казалось, она совершенно не нервничала. Зрители, присутствующие на сражении, и зрители шоу Фан Мин Цюаня были удивлены поведением красотки. Оказавшись в такой ситуации, было нелепо оставаться спокойной. Закрыто как в боксе. Это железная стена блокировки навыки Тай Шоу Вана. Фан Мин Цюань понял, какой навык собирается использовать девушка и начал объяснять. «Мы все хорошо знаем Тай Шоу Вана, который является сенатором и полубогом. Железная стена блокировки – хорошо известный навык, он считается лучшим в мире для защиты». «Сегодня у нас будет захватывающее шоу, когда столкнутся лучшие навыки нападения и лучшие навыки защиты. Что же произойдет? Давайте немного подождем и посмотрим сражение между мечом и щитом». «О, оказывается, красотка одна из тай-шоу!» «Посмотрите на ее грудь! Я сдался бы сразу, как только увидел бы ее! Железность на блокировке – тоже превосходный навык!» «Перед тем, как сдаться, я бы встал на колени!» «Боюсь, в этот раз доллар оказался в беде. Железная стена блокировки действительно впечатляющая. Я уже видел применение этого навыка. Прошедший эволюцию, обладающие этим навыком, может выжить, даже если его окружат шесть человек. Прекрасно. Это должно быть отличное шоу!» Увидев навыки защиты соперницы, у Хан Сеня загорелись глаза. Он провел уже 30 сражений. Но ещё не встречал соперника, который обладал бы превосходными навыками защиты. Это его очень заинтриговало. Без колебаний Ханссен нанес свой первый удар. В мире не было идеальной защиты, также и атака Ханссена не могла быть безупречной. Когда сражались двое с одинаковой силой, то нужно было найти ошибку соперника и попытаться победить его, основываясь на этой ошибке. Если не двигаться, То, конечно же не могло быть никакой ошибки но неважно кто нанесет первый удар все равно люди совершают ошибки железная стена блокировки была не просто защитой обладая этим навыком вы также могли наносить ответные удары красотка очень хорошо это знала поэтому когда хан сень сделал свой первый шаг она ощутила небольшое презрение Но, несмотря на это, красотка с большой грудью по-прежнему проявляла осторожность. Самой большой ошибкой в защите считалась небрежность, потому она не собиралась ее допускать. Красотка использовала железную стену блокировки, чтобы защититься от атаки Хансеня. Когда два кулака столкнулись, оба соперника были повергнуты в шок. Хансень не приобрел никакого преимущества, а сила красотки – оказалось не меньше, чем у него. Но Хан Сень не хотел атаковать ее со всей своей силой. Он планировал практиковать методы, описанные в сутре Дун Сюань. Если бы он просто применял всю свою силу, то это не принесло бы никаких результатов. К тому же казалось, что соперница не слабее его. После первого удара Хан Сень начал беспрерывно наносить удары по сопернице она была готова блокировать все его атаки. Если вкладывать всю силу в удар, то во время его исполнения было бы трудно изменить направление. Однако, если вы оставляли некоторую силу и прекрасно управляли рукой и кулаком, то в любой момент могли изменить направление атаки. Это было применением черно-белого бокса в реальном сражении. Защищаясь, Красотка считала, что смогла заблокировать атаку Хан Сеня, однако поняла, что эта атака была фальшивой. Когда их кулаки должны были столкнуться, Хан Сень изменил направление и собирался ударить ее в совершенно другое место. Если бы на ее месте был какой-то другой человек, то он не успел бы среагировать на мгновенное изменение атаки. Однако красотка резко изогнула талию, чтобы своим кулаком заблокировать кулак Хан Сеня. Но оказалось, что и второй удар был фальшивым. Даже не коснувшись руки девушки, Хан Сень изогнулся, как змея, и собирался нанести удар ей в живот. Железная стена блокировки действительно заслуживала того, чтобы называться лучшим навыком защиты. Кросотка резко толкнула кулак Хан Сеня локтем. Однако удар хансеня снова был поддельным. Он тут же быстро изменил направление. Было захватывающе смотреть на постоянно изменяющуюся ситуацию. Черт. Доллар очень умело делает фальшивые ходы. Я бы никогда не сказал, что он не вложил всю свою силу в этот удар. Все три раза я был уверен, что он бьет со всей силы. Если бы я был на ее месте, то уже давно бы умер. Великолепное нападение и великолепная защита. У Доллара проблемы. Превосходная железная стена блокировки тай-шоу, защита безупречна. Замечательное зрелище! Однако все было не так, как думали зрители. В данный момент красотка сильно разозлилась, она ощущала, что ее соперник смотрит на нее свысока. Очевидно, соперник знал, что она готова защищаться и использовал несколько фальшивых ударов, желая с ней поиграть. Наверное, он считал, что женщина может только защищаться и не способна нанести ответный удар. Хан Сень последовательно наносил фальшивые удары, которые действительно смогли обмануть ее, отчего красотка очень разозлилась. «Железная стена блокировки моей семьи – нечто большее, чем просто защита». Красавица была рассержена и пристально смотрела на кулак хансеня Она собиралась убить его одним ударом, но в этот момент... Хан Сень снова сделал фальшивый ход. Однако то, что было дальше, казалось настолько оскорбительным, что она была готова распакаться. Хан Сень последовательно выполнил 18 фальшивых ударов, а она ни разу не смогла определить, был ли это настоящий удар или фальшивый, поэтому за все это время не нанесла ни одной ответной атаки. В итоге, после того, как Хан Сень обманул красотку 18 раз, она наконец решилась сделать ответный ход. Когда Хан Сень снова собирался ударить ее, женщина, не задумываясь, отступила. На ее лице отразились беспомощность, гнев и больше всего разочарование. Глаза наполнились слезами, которые вот-вот собирались покатиться по щекам. Красотка сдерживалась 18 раз – И восемнадцать раз противник ее обманул. Когда она решилась нанести ответный ход, то удар ее противника оказался настоящим. А он вложил в удар всю свою силу, потому тот получился более жестоким и быстрым. Женщина не успела среагировать. До того, как она сумела поднять руку, атака Хансеня поразила ее. Даже зрители начали обвинять Хансеня в том, что он был слишком жесток. «Как можно было настолько сильно запугать красотку с такой грудью?» Однако Хан Сень об этом даже не думал. Все, что он хотел, сломать железную стену блокировки. Такая защита была совершенной, поэтому ее практически невозможно было сломать. Он был вынужден применить навыки из черно-белого бокса, чтобы сделать это. Если бы она была более жестокой и продолжала только защищаться то рано или поздно Хан Сень начал бы делать ошибки, так как только он атаковал. Все-таки перемещаться было более опасно, чем стоять на месте. Атакуя на протяжении долгого времени, вы все равно начали бы совершать ошибки. Если бы она и дальше придерживалась своей стратегии, у нее было бы намного больше шансов на победу. С этого момента, как она совершила ошибку, красотка больше не смогла сдержать идеальную защиту. Довольно скоро женщина проиграла Хан Сеню. Привлекательная девушка покинула голографическое оборудование. Ее глаза были красны от слез. В конце концов, она не смогла сдержаться, и слезы покатились по щекам. Глава 494. Доллар – это тренд. Хан Сен дюжину раз участвовал в соревнованиях. И все время был победителем. Так как многие его поклонники хотели с ним встретиться, то большинство его соперников оказалось его преданными фанатами. Одна девушка, сильно покраснев, даже попросила у него автограф. «Это официальная платформа. Я никак не смогу этого сделать». Хансень был вынужден покинуть платформу. Если бы он и дальше оставался здесь, то это не принесло бы ему никаких результатов. Новость о том, что доллар снова появился, распространилась очень быстро. Многие люди обсуждали, действительно ли убить доллара был самим долларом. Теперь еще больше людей ждали доллара на официальной платформе. Хан Сень перестал заходить туда. Люди 24 часа в сутки постоянно проверяли, не зашел ли он. Учитывая все это, он не мог нормально сражаться – Он хотел сражаться с сильными соперниками, а вместо этого сталкивался со своими фанатами. Хан Сень лежал на кровати и отдыхал. Он решил, что завтра зайдет в виртуальный военный лагерь вместо официальной платформы. Он не мог заснуть, потому набрал Джи Ян Ран. Вскоре она ответила на звонок. «Так поздно, а ты все еще работаешь?» – спросил Хан Сень. «Нет, я была на официальной платформе». Возбужденным голосом ответила Джи Ян Ран. «Доллар появился, и у него более сорока выигрышей и ни одного проигрыша. Он потрясающий. Я смотрела его сражения. Это просто превосходно!» «Ты тоже наблюдала за долларом?» Хан Сень был потрясён Он не знал, что Джи Ян Ран интересовалась долларом. «Ты что, его поклонница?» «Да, я его поклонница. Кто может не поклоняться такому герою? Он мужественно спасал тех детей, сражаясь с золотым шурасом». Джи Ян Ран поклонялась ему. «Эй, твой парень все еще тут. Это не очень уместно», — сказал Хан Сень. Ха, «Ты что, ревнуешь? Кумир отличается от парня. Я только издалека поклоняюсь своему кумиру. Если бы я с ним сблизилась, то однозначно разочаровалась бы в нем. А мой парень для меня самый дорогой человек в мире, ради которого я готова от всего отказаться», — улыбнувшись, ответила Джи Ян Ран. «Я все равно не особо рад этому. Неужели твой парень не может стать твоим кумиром? Ведь твой парень тоже довольно потрясающий человек», с неохотой сказал Хан Сень. «Ну, это совсем другое. На мой взгляд, ты лучший, а доллар – национальный герой. Я не могу вас двоих сравнивать», – ответила Джи Ян Ран. «Тогда можешь наблюдать за своим национальным героем, а твой обычный добрый парень пошел спать». Хан Сень притворился, что обиделся. «Ну, дорогой, ну не делай так». «Если тебе это не нравится, то я больше не буду смотреть сражения с долларом. А что это за дебок? По сравнению с моим гением, он просто неудачник. Сотни долларов будут недостойны твоего пальца на ноге. Прости меня, мой гений», – кокетливо произнесла Джи Ян Ран. Глядя на свою девушку, Хан Сень понимал, что сильно влюблен в нее. К тому же он не был сумасшедшим. Он не мог ревновать ее к самому себе. Лежа на кровати и разговаривая с девушкой спустя долгое время, Хан Сень наконец уснул. Когда он проснулся, его комлинг по-прежнему был включен. Джи Ян Ран тоже заснула во время разговора, но пока еще не проснулась. Хан Сень не хотел беспокоить ее, поэтому просто отключился. Почистив зубы, он приготовил себе поесть и собирался зайти в виртуальный военный лагерь. Но в этот момент зазвонил его комлинг. Хан Сень решил, что это Джи Ян Ран, потому ответил сразу. Однако, когда появилось голографическое изображение, он увидел, что это Хуан Фу Пин Цин. «И почему ты выбрала именно это время? Они были хорошо знакомы друг с другом, потому он даже не поздоровался с ней. Ты знаешь, что доллар снова вернулся?» Прямо спросила Хуан Фу. «Думаю, что каждый прошедший эволюцию уже знает об этом» ответил Хан Сень и беспомощно развел руками. Он не ожидал, что его ник, который связан с долларом, привлечет столько внимания. «Ты тоже считаешь, что этот человек доллар?» спросила хуанфу Фу «Ну, я думаю, да», ответил Хан Сень. «И почему?» удивленно спросила Хуан Фу. «Интуиция», небрежно ответил Хан Сень и подумал. «Я-то это точно знаю, потому что это я и есть». Куанфу задумалась, а потом проговорила. «Мне тоже кажется, что это он. Доллар очень много чего добился. Интересно, в каком он убежище?» «Если ты этого не знаешь, то я точно не могу знать. Кстати, зачем ты его ищешь? Сын Небес все еще хочет с ним встретиться?» – спросил Хан Сень, притворившись озадаченным. «Хотя мой двоюродный брат сильно ненавидит его, но сейчас он ему не мешает. Я хочу найти его только из-за того, что методы, которые он использовал в сражениях, очень похожи на небесные движения», — ответила Хуан Фу Пин Цин. «Но даже если он это использует, какое это отношение имеет к тебе?» — озадаченно спросил Хан Сень. «На данный момент во всем Альянсе только два человека практикуют небесные движения. Один человек — моя бабушка» второй ее ученица даже я не смогла узнать небесное движение если еще кто-то практикует это то боевой зал должен об этом знать услышав объяснение хуанфу пинцин хан сень был по-настоящему озадачен взглянув на нее он спросил ученица твоей бабушки это королева а откуда ты это знаешь хуанфу удивленно посмотрела на хансеня ее грудь начала быстро вздыматься вверх-вниз. Хуанфу Пин Цин была лучшей, хотя у той женщины была превосходная грудь, но она не была настолько прекрасной, как у Хуанфу Пин Цин. Хан Сень не мог не смотреть на нее. «Раньше я встречался с королевой на гладиаторе и узнал от нее некоторые навыки парения. Это очень пригодилось мне, но я не знаю, соответствует ли это небесному движению или нет», — ответил Хан Сень. «Это...» «Правда?» – Хуан-фу была поражена и попросила Хан-сеня показать те навыки, что он узнал от королевы. Хан-сень показал только то, что узнал от королевы, но не стал демонстрировать ничего из сутры Дун-сюань. Хуан-фу пин Цин удивилась еще сильнее. Посмотрев показ Хан-сеня, она взглянула на него и сказала, «Королева очень гордая женщина. Кроме моих бабушки и дедушки, она никому не уделяла внимания». Даже меня она всегда игнорирует. На простых людей она вообще не обращает внимания. Но она научила тебя небесному движению, хотя это совсем малая его часть. Скажи мне, почему она это сделала? Глава 495. Использование черного кристалла. Хан Сень рассказал детально все, что произошло между ним и королевой. По его словам, если кто-то узнает эти навыки парения, он должен будет рассказать людям, что научился им у королевы. Услышав это, Хуанфу Пин Цин сильно удивилась. «Вот что произошло. Ты настоящий гений, раз заставил ее к себе так относиться. Но, к сожалению, я смог только немногому научиться», — ответил Хан Сень, облизав губы. «Немного — это тоже неплохо. Не имея таланта, никто не смог бы этому научиться». «Небесное движение входит в десятку лучших сверхискусств. Оно даже лучше, чем супералмазное тело. Не у каждого есть возможность обучаться ему», – завистливым тоном сказала Хуан-Фу «А почему твоя бабушка тебя не научила?» – поинтересовался Хан Сень. «Моя бабушка сказала, что мой характер и талант не подходят для небесного движения. Если я начну его изучать, то, скорее всего, сама себя убью» поэтому она не стала меня учить. Но на самом деле в моей семье я такая не одна. Никого из моей семьи не обучали небесному движению. Королева – единственная ученица, беспомощно ответила Хуанфу Пин Цин. Поэтому я действительно тебе завидую. Все верно. Если плохо изучить навыки парения, то правда можно убить самого себя. Хан Сень с этим был согласен. Навык парения был сосредоточен на вычислениях, Если вы плохо ими владели, то ваш противник мог использовать это в свою пользу. Например, если бы Хансень сражался против королевы и применил навыки парения, то умер бы еще быстрее, так как королева могла намного лучше сделать расчеты. Она даже смогла бы взять расчет Хансеня и направить его в свою пользу. Если бы Хансень сражался с королевой за свою жизнь, то он не стал бы применять навыки парения до того, как не научился бы превосходно делать все расчеты. «Возможно, ты бы мог. Ох, я перезвоню позже». Похоже, что хуан фу о чем-то вспомнила. Что-то пробормотав, она бросила трубку. Хан Сень пожал плечами, не зная, что могло произойти с хуанфу фу Он еще не видел ее такой неорганизованной. Собираясь отправиться в виртуальный лагерь военных, Хан Сень услышал треск в своем сознании. Кровавая улитка, которая несколько месяцев преобразовывалась, наконец выбралась из кокона. Хан Сень очень обрадовался. изначально он считал, что все души проходят трансформацию за один месяц, однако разным душам требовалось разное время. Кровавой улитке понадобилось несколько месяцев, чтобы завершить свою трансформацию. Преобразованная улитка стала другой. Раньше у нее была нефритовая раковина, а плоть была ярко-красного цвета, отчего казалось, что она плавает на красном облаке. Теперь вся кровавая улитка стала красная, а ее раковина была похожа на красный кристалл. Издалека казалось, будто душа существа вся пылает. Информация. Тип души суперсущества-берсерка кровавой улитки. Броня для питомца. Описание души не сильно изменилось. Теперь появилось только одно новое слово – «берсерк». Подумав об этом, Хан Сень отправился на тренировочную площадку. Затем он призвал золотого горного червя и облачил его в новую броню. Красная броня превратила его питомца в танк со свирепым и жестоким взглядом. Хан Сень использовал 30% своей силы, чтобы ударить своего питомца. Хотя золотой горный червь немного отступил, на броне не появилось никаких повреждений. Хансень чуть не начал прыгать от радости. Он снова ударил питомца, но использовал уже 60% силы, и ничего не произошло. Хансень постепенно увеличивал силу удара, но золотой горный червь не был ранен. В новой супер-броне он напоминал таракана, которого невозможно уничтожить. В конце концов, Хан Сень ударил своего питомца со всей силой. К счастью, питомец ни капельки не пострадал. На супер-броне появилась небольшая вмятина, но она не проломилась. Хан Сень был немного разочарован. Кровавая улитка не стала душой существа из второго святирища Бога, как это произошло с ангелом. Похоже, что не все души могут так трансформироваться. Черный кристалл смог сделать душу суперсущества душой существа Берсерка. Теперь душу суперсущества Берсерка из первого святилища Бога можно было сравнивать с душой существа со священной кровью из второго святилища. Поэтому для Хан Сеня это была хорошая новость. Юноша подумал, интересно, если я скормлю кристалл душе из второго святилища Бога, Сможет ли он трансформировать ее в душу существа-берсерка? Если да, то я могу заработать на этом большое состояние. Душа одного и того же существа будет сильно отличаться, если она станет душой существа-берсерка. Если он действительно сможет это сделать, то он будет получать невообразимую прибыль. Кроме того, если он сможет трансформировать душу существ со священной кровью из второго святилища Бога, то они помогут ему в будущем охотиться на суперсуществ. Конечно, больше всего Хан Сеня интересовало время, которое было необходимо для такой трансформации. Святой Ангел могла завершить преобразование за месяц, а кровавой улитке понадобилось несколько месяцев, поэтому пока Хан Сень не мог определить, сколько точно нужно времени. Теперь у Хан Сеня не было желания заходить в виртуальный лагерь военных. Он сразу отправился к телепорту и перешел в убежище Старвилл. На рынке в убежище Старвилл Хан Сень приобрел самую слабую душу существа и заставил ее проглотить кристалл. Это был белый котенок, который считался самым слабым существом на леднике. Шанс получения души такого существа был очень высок. Тип этой души – накидка, она хорошо защищала людей от холода. После того, как котенок проглотил черный кристалл, его окутал свет, и тут же образовался кокон. Хансень покинул убежище и отправился на охоту, все время наблюдая, что происходит с белым котенком. Спустя час или два кокон треснул. Белый котенок теперь был покрыт серебристой шерстью. Информация. Тип души существа-берсерка-белого котенка. Накидка. Хансень был в восторге. Все произошло примерно так, как он и хотел. Черный кристалл мог преобразовывать души простых существ в души существ-берсерков. Если душа была от обычного существа, это занимало совсем немного времени. Однако улучшение душ обычных существ не могло принести много пользы. Ему нужно было трансформировать души существ-мутантов, или даже души существ со священной кровью. Стиснув зубы, Хан Сень скормил черный кристалл душе-хорька с призрачной лапой. Он хотел узнать, сколько потребуется времени для трансформации души существа со священной кровью. Но все произошло довольно быстро, Хан Сень даже не надеялся на такой результат. потребовалось менее трех дней чтобы душа существа со священной кровью превратилась в душу существа-берсерка со священной кровью. Когти от души хорька с призрачной лапой стали намного темнее и выглядели острее. Казалось, что они теперь сделаны из нержавеющей стали. хансень прекрасно понимал, что эффект от них стал намного больше, чем был раньше. Удивительно. Это просто невообразимая удача. Хансень был крайне взволнован, так как понимал всю ценность черного кристалла.